Даже дети, которые приходили туда в послеобеденное время, выглядели испуганными. Бабушка давала уроки математики ученикам начальной школы, где раньше преподавала десятки лет. Она не брала денег за уроки. Правда, ученики приносили какие-нибудь презенты. Обычно контейнеры с овощным салатом на оливковом масле, которые она тут же переправляла сторожу Козима. Урок длился час. Перед тем, как отпустить детей, Бабушка открывала коробку с молочно-медовыми батончиками, каждый ребенок брал по одному, клал в рот и молча отдавал обратно обертку. Год назад я попробовала взбунтоваться. Сказала, ни за что на свете не поеду с папой в специале. Все эти ссоры происходили при маме, но она не вмешивалась и не принимала ничью сторону. Думаю, ее раздирали противоречивые чувства. удовлетворение от того, что я тоже бунтую против специали, и страх, что этот бунт лишит ее нескольких недель одиночества и свободы. В итоге отец решил уладить все разногласия, устроив во дворе бассейн. Принёс каталоги, которые мы листали с ним вдвоем, предаваясь мечтам. Мы выбрали прямоугольную форму бассейна и покрытие из полихлорвинила, потому что такое сочетание было самым дешевым. Когда строитель прислал нам фотографию, мы не устояли перед искушением показать ее маме. Она сказала, что из всех капризов, какие были в моей жизни, этот самый бесполезный и дорогостоящий. Не то чтобы она была не права. Приехав в специали, я сразу заметила, что бассейн на самом деле меньше, чем на фотографии. В нем нельзя было по-настоящему плавать. Один-два взмаха. и ты касаешься противоположного берега, чтобы нырять было недостаточно глубоко, да и я была уже слишком большая. Папа окунулся один раз в первый же день и больше уже не пробовал. Скоро мы начали ссориться из-за бассейна, потому что дно в нем все время было грязное, а вода зеленая от водорослей, которые лохмотьями плавали на поверхности. Папа научил меня измерять уровень pH и пользоваться грязеотсосом, Но я так и не смогла понять, сколько порошка надо сыпать. К тому же эта работа меня слишком утомляла. Козима с самого начала заявил, что возиться с бассейном не собирается, так что папе пришлось купить робот-очиститель, и он сердился на меня из-за этого. На следующий день после погони, за обедом, рука у него все еще была перевязана. Бабушке он сказал, что споткнулся и упал, пытаясь вернуть на место сорочье гнездо. Мы ели молча, а потом услышали голос Козима, который звал отца во двор. Я пошла за ним, очень не хотелось оставаться за столом с бабушкой. На пороге стояли трое мальчишек, которые забрались к нам прошлой ночью, а над ними угрожающе нависал сторож. Вначале я узнала только самого высокого, по тонкой длинной шее и голове необычной, продолговатой формы. Но мое внимание... Привлекли остальные двое, стоявшие у него за спиной. У одного была очень светлая кожа, а волосы и брови белые, как вата. Другой был темноволосый, смуглый. Руки до локти исполосованы царапинами. «А», — произнес мой отец, и на лице у него обозначилась досада. «Вы пришли забрать одежду». Самый высокий сказал без выражения. «Мы пришли извиниться за то, что вчера вечером зашли на вашу территорию и воспользовались бассейном. Наши родители посылают вам вот это». И парень механическим движением протянул отцу какой-то пакетик. Отец взял его здоровой рукой. «Как тебя зовут?» — спросил он. Казалось, он немного смягчился. У меня возникло впечатление, что мальчикам было тесно и неудобно в футболках, как будто им их надели насильно. Я обменялась долгими взглядами с одним из тех, кто стоял сзади. Глаза у него были черные, черные, чересчур близко посаженные. «Никола», — ответил Высокий. «А их?» «Его Тамазо», — он указал на светловолосого. «А его?» «Берн». Отец встряхнул пакетик, послышалось звяканье. Чувствовалось, что ему неловко стоять здесь при свете дня и слушать эти извинения. Козима, напротив, выполнял свою миссию с видом глубокого удовлетворения. «Не стоило пробираться сюда тайком», — сказал отец. «Если хотите пользоваться бассейном, просто попросите об этом». Они не ответили. Никола и Тамаза смотрели в землю, а Берн не отводил взгляд от меня. «Если бы с одним из вас случилась беда, помочь было бы некому». Белизна плит, которыми был вымощен дворик, от солнца стало слепящей. «Козима, мы предложили им лимонад?» — сказал отец. У сторожа сделалось такое лицо, словно он хотел спросить отца, не сошел ли тот с ума. «Спасибо, не стоит беспокоиться», — Все так же вежливо отвечал Никола. «Если родители вам разрешат, можете каждый день после обеда приходить купаться». Сказав это, отец на всякий случай посмотрел на меня. Ведь бассейн, по сути, был моим. Я кивнула. Но тут заговорил Берн. «Прошлой ночью вы ударили Тамаза камнем в плечо. Мы вторглись на вашу территорию, это было нарушение. Но вы совершили кое-что похуже, нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему. Мы могли бы заявить на вас, если бы захотели». Никола толкнул его в грудь локтем, Но было ясно, что в этой компании у него нет никакого авторитета. Он только был выше ростом, чем остальные. «Ничего такого я не делал», — сказал отец. Он быстро глянул на Козима. «Не понимаю, о чем вы говорите». Я снова увидела, как он нагнулся, чтобы подобрать камень, услышала звуки, несшиеся из темноты, и крик, причину которого я тогда не поняла. Берн повернулся к третьему мальчику, который до сих пор молчал. «Томми, покажи, пожалуйста, сеньору Гаспара твой синяк». Тот попятился, но когда Берн взял его за нижний край футболки, не стал сопротивляться. Берн осторожно завернул футболку вверх, на спину, до самых лопаток. На спине кожа у Томми была еще светлее, чем на предплечьях, и на ней четко виднелся синяк размером с донышко стакана. «Видите?» — спросил Берн. Он ткнул пальцем в синяк и Томми отпрянул. Отец стоял словно загипнотизированный. Вместо него ответил Козима. Он что-то скомандовал ребятам на диалекте, и они, чинно поклонившись, поспешили уйти. «Надеюсь, ваша рука скоро заживет, – сказал Берн. Когда они отошли достаточно далеко и оказались на солнце, Я увидела, как Берн строгим взглядом изучает наш дом. Отец не вернулся за стол, а пошел к себе в комнату поспать после обеда. Ближе к вечеру разразился ураган. За считанные секунды небо стало фиолетово черным Никогда еще я не видела, чтобы небо было такого страшного цвета. Шторм продолжался почти неделю, тучи набегали с моря. Говорили, что в воздухе образовалось несколько смерчей, которые убили двух человек и сорвали крышу с дома на Ионийском берегу. Молния ударила в эвкалипт и расщепила его, а в другой раз сожгла насос, который качал воду из колодца. Папа пришел в ярость и поругался с козьма.